Не знаю, хватит ли у меня жизни и сил, чтобы выполнить этот обширный план. Я буду удовлетворен, если после жизни Христа мне удастся рассказать историю апостолов, как я ее понимаю, в состоянии христианского сознания в первой недели после смерти Иисуса, образование цикла легенд о воскресении, первые шаги Иерусалимской Церкви, Жизнь святого Павла, кризис времен Нерона, появление апокалипсиса, разрушение Иерусалима, основание еврействующих христианских общин в Батансе, редакцию Евангелий и происхождение великих школ Малой Азии. Все бледнеет перед этим чудным первым веком. По в истории странности мы яснее видим, что происходило в христианском мире с 50-го до 75 -го года, чем с 80-го по 150-й. Намеченный план этой работы помешал ввести в текст обширные критические обсуждения спорных вопросов. Последовательная система замечаний даст читателю возможность проверить по источникам, все положения текста. В этих замечаниях я строго ограничивался цитатами из первых рук. Я разумею указание подлинных текстов, на которых основывается всякое утверждение или догадка. Я знаю, что для людей, мало посвященных в подобное изучение, необходимы были бы совсем другие разъяснения. Но я не привык переделывать то, что уже сделано, и сделано хорошо». Ограничусь лишь упоминанием авторов книг, написанных по-французски, для читателя, который пожелал бы с ними ознакомиться. Альберта Ревилля, пастора в Валлонской церкви в Роттердаме, Рейса, профессора Богословского факультета и Протестантской семинарии в Страсбурге, Мишеля Никола, профессора Богословского протестантского факультета в Монтубане, доктора Штрауса, Густава Эйхталя, Ринтера де Лиесоль, И других Читатели, которые пожелают познакомиться с их в большинстве превосходными работами, найдут там объяснение целого ряда вопросов, относительно которых мне пришлось быть очень кратким. Подробная критика евангельских текстов была сделана главным образом господином Штраусом и не оставляет желать ничего лучшего. Хотя вначале Штраус и ошибся в своей теории редакции «Евангелий», и, по моему мнению, книга его слишком близко держится теологической почвы и слишком мало исторической. Тем не менее, чтобы понять принципы, руководившие мною в массе мелочей, необходимо следить за всегда основательной, хотя подчас слишком сплетенной, аргументацией его книги «Жизнь Иисуса», так хорошо переведенной моим ученым-собратом Литтре. Что касается древних показаний, то, мне кажется, я не пренебрег ни одним источником. До нас дошло пять обширных коллекций писаний о Христе и о времени, когда Он жил, не говоря о других разбросанных данных. Это первое — Евангелие и вообще Писание Нового Завета. Второе — сочинения, называемые апокрифами Ветхого Завета. Третье — творение Филона. 4. Сочинение Иосифа Флавия. Пятое. Талмуд. Сочинения Филона обладают тем неоценимым преимуществом, что они знакомят нас с мыслями, бродившими во времена Иисуса в умах людей, занятых великими религиозными идеями. Правда, Филон жил не в той иудейской области, где Иисус, но, подобно ему, он был свободен от предрассудков фарисейства – царивших в Иерусалиме. Филон воистину старше брата Иисуса. Ему было 62 года, когда пророк из Назарета достиг высшей ступени своей деятельности, и он пережил его по крайней мере на десять лет. Как жаль, что житейский случай не привел его в Галилею, чего бы ни рассказал он нам. Иосиф, писавший преимущественно для язычников, уже не обладает такой искренностью стиля. Его краткие заметки об Иисусе, Иоанне Крестителе и Иуде Гавлуните сухи и бесцветны. Чувствуется его старание представить все эти движения столь глубоко еврейские по характеру и духу, в форме, которая была бы понятна грекам и римлянам. Я считаю его сведения об Иисусе, в общем, достоверными, а не совсем во вкусе Иосифа. И если этот историк упомянул Иисуса, то он мог говорить о нем именно так. Чувствуется только, что рука христианина прошлась по этому отрывку, прибавив несколько слов, без которых он был почти кощунственным, Быть может, эта же рука и сократила, и изменила некоторые выражения. Надо припомнить, что литературная репутация Иосифа была создана христианами, которые приняли его писание как существенный документ их священной истории. Вероятно, во втором веке распространилось издание его труда, исправленное в христианском духе. Во всяком случае, то, что составляет Неизмеримый интерес писаний Иосифа по занимающему нас вопросу – это тот яркий свет, который они бросают на свое время. Благодаря еврейскому историку Ирод, Иродиада, Антипа, Филипп, Анна, Каиафа и Пилат – все это личности, которые мы, так сказать, осязаем и которые оживают перед нами с поразительной реальностью. Апокрифы Ветхого Завета, в особенности еврейская часть севиллиных книг, книга Еноха, Успение Моисея, четвертая книга Ездры, апокалипсис Варуха, наконец, книга Даниила, которая и сама представляет настоящий апокриф, все это имеет важное значение для истории развития мессианских идей и для понимания представлений Иисуса о Царстве Божием в особенности книга Еноха и «Успение Моисея», были очень распространены в окружении Иисуса. Некоторые изречения, приписанные синоптиками Иисусу, выдаются в послании, приписанном святому Варнаве за принадлежащие Еноху. Крайне трудно определить дату различных частей, составляющих книгу, приурочиваемую к этому патриарху. Конечно, ни одна из них не древнее 150 года до Рождества Христова. Некоторые, может быть, написаны христианином. Есть подозрение, что часть, содержащая речи, озаглавленные уподобление и обнимающие с 37 по 71 главу, сочинение христианское. Но это не доказано. Может быть, отдел этот только подвергся искажениям, кое-где легко признать и другие христианские добавления и поправки. Собрание сивильнинных книг требует такого же разграничения, но установить его гораздо легче. Самая древняя часть ⁇ это поэма, находящиеся в книге 3, стих с 97 по 817. Она, вероятно, относится ко времени около 140 года до Рождества Христова. Что касается даты четвертой книги Ездры, то в настоящее время все более или менее согласны в том, чтобы отнести этот апокалипсис к 97 году от Рождества Христова. Она была искажена христианами. Апокалипсис Варуха представляет много сходства с апокалипсисом Ездры, В нем, как и в книге Еноха, есть несколько изречений, приписанных Иисусу. Что до книги Даниила, то характер двух языков, на которых она написана, употребление греческих слов, ясное, определенное, датированное предсказание событий, которые доходят до времени Антиоха Епифана, неверное изображение древнего Вавилона, данные в ней, общий колорит книги, ничем не напоминающий писаний эпохи пленения и соответствующей напротив массой аналогий верованием, нравам и пошибу воображения эпохи селевкидов, апокалипсическая форма видений, место книги в еврейском каноне вне серии пророков, опущение Даниила в панигириках 49 главы эклезиаста, где его место было как бы предназначено, и много других доказательств, приведенных сотни раз, не позволяют сомневаться, что эта книга — плод великого возбуждения, вызванного среди евреев гонениями антиоха. Ее надо отнести не к старой пророческой литературе, ее место во главе письменности «Апокалипсической», Это первый образец того рода произведений, к которым примыкают впоследствии различные севилины книги – книга Еноха, Успение Моисея, Апокалипсис Апокалипсисуана, Вознесение Исаии и четвертая книга Ездры. В истории начал христианства до сих пор пренебрегали Талмудом. Я согласен с господином Гейгером, что правильного понимания обстоятельств, среди которых проявился Иисус, надо искать в этой причудливой компиляции, где с самой пустой схоластикой смешано столько ценных сведений. Богословие христианское и еврейское в сущности развивались параллельно, и потому история одного не может быть понята как следует без истории другого. Кроме того, бесчисленные вещественные подробности Евангелии находят в себе объяснение в Талмуде. Обширные латинские сборники Лейтфута Шотгена, Буксторфа, Отта уже давали в этом отношении массу сведений. Я решился проверить по подлиннику все приводимые мною цитаты без исключения. Сотрудничество, предложенное мне для этого отдела моей работы ученым-евреем Нейбауэром, очень сведущим в талмудической литературе, позволило мне пойти глубже и осветить новыми сближениями некоторые части моего сюжета. Различие эпохи здесь крайне важно, так как редакция «Талмуда» обнимает приблизительный период от 200 до 500 -го года. Мы были разборчивы, насколько то позволяло современное состояние этих изучений. Такие близкие к нам Во времени даты вызовут, пожалуй, некоторые сомнения у людей, привыкших ценить значение документа только по отношению к эпохе, когда он был написан. Но подобные сомнения были бы здесь неуместны. Начиная с османейской эпохи и до II века, учение евреев было главным образом устное. О такой умственной среде нельзя судить по привычкам времени – когда письменность уже установилась. Веды, гомеровские поэмы, древняя поэзия арабов сохранялись в памяти в продолжении веков, и между тем эти памятники представляют форму вполне законченную и очень утонченную. В Талмуде, наоборот, форма не имеет никакого значения. Прибавим, что до Мишны Иуда Святого, которая затмила все остальные, Были и другие опыты редакции, начало которой восходит, быть может, к более раннему времени, чем мы это обычно предполагаем. Стиль Талмуда — стиль беглых заметок. Редакторы, вероятно, только распределили под известными оглавлениями громадные вороха писаний, накоплявшихся в различных школах в течение многих поколений. Нам еще остается сказать о документах, которые, являясь биографиями, основатели христианства, естественно, должны играть первенствующую роль в жизнеописании Иисуса. Уже одна обстоятельная работа над редакцией Евангелий могла быть предметом целого исследования. Благодаря прекрасным трудам по этому вопросу, появившимся за последние 30 лет, та проблема, которая казалась прежде неприступной, подошла к разрешению еще вызывающему, конечно, множество сомнений, но совершенно удовлетворяющему потребностям истории. Позже нам еще представится случай вернуться к этому вопросу, так как составление Евангелий во второй половине первого века было одним из фактов, важных для будущности христианства. Здесь мы коснемся одной лишь стороны сюжета, той, которая необходима для того, чтобы обосновать наши изложения – Оставляя в стороне все, что касается характеристики эпохи апостолов, мы только попытаемся разъяснить, в какой мере данные Евангелии могут служить материалом для истории, построенной на рациональных принципах. Что Евангелия отчасти легендарны, это очевидно, ибо они переполнены сверхъестественным и чудесами, но легенда легенде рознь, Никто не сомневается в главных чертах жизни Франциска Осиского, несмотря на то, что сверхъестественное встречается там на каждом шагу. Никто, напротив, не верит жизни Аполлония Тианского, потому что она написана спустя долгое время после него и в условиях чистейшего романа. В какое время, кем и в каких условиях были составлены Евангелия? Вот те капитальные вопросы, от разрешения которых зависит воззрение на их достоверность. Мы знаем, что каждая из четырех Евангелий озаглавлена именем лица, известного или в истории апостолов, или в самой евангельской истории. Если эти заглавия точны, то ясно, что, не переставая быть отчасти легендарными, они получают высокую ценность, потому что переносят нас к той половине века, которая следовала за смертью. Иисуса, и в двух случаях к свидетелям, очевидцам его деятельности. Относительно Евангелия от Луки сомнения невозможны. Это в точном смысле слова «сочинение», основанное на документах ему предшествующих. «Творил человек, который выбирает, устраняет, сочетает». Автор этого Евангелия, конечно, одно лицо с тем, который писал «И деяния апостолов», а автор деяний, по-видимому, спутник апостола Павла, название совершенно подходящее к Луке. Я знаю, что против этого заключения может быть выставлено много возражений, но что автор третьего Евангелия и деяний принадлежит ко второму поколению апостолов вне всякого сомнения, а этого достаточно для нашей цели. Дата этого Евангелия может быть, впрочем, определена с достаточной точностью соображениями, заимствованными из самой книги. Глава 21 Луки, неотделимая от остального текста, была написана, очевидно, после осады Иерусалима, но не слишком много времени спустя. Стало быть, мы здесь стоим на твердой почве, так как дело идет о работе, написанной одной рукой и отличающейся полной цельностью». Евангелие от Матфея и Марка далеко не носит такого индивидуального отпечатка. Это сочинения безличные, в которых автор совершенно исчезает. Собственное имя в заголовке подобных работ в сущности ничего не говорит. Впрочем, и материал для обсуждения здесь другой, чем в Евангелии от Луки. Дата, вытекающая из какой-нибудь главы, например, от Матфея, 24 глава, и Марка, 13, не может быть, безусловно, перенесена на эти произведения в их целости, ибо они различного происхождения, составленные из отрывков разных эпох. Вообще, третье Евангелие, по-видимому, позднейшее из двух первых, да и отличается характером редакции «поздней». Из этого нельзя еще заключить, что оба Евангелия – Матфея и Марка существовали в том же виде, в каком они дошли до нас, уже в то время, когда писал Лука. В самом деле произведения, помеченные именами Матфея и Марка, долго находились в состоянии некоторой, так сказать, бесформенности, и потому были открыты добавлением. У нас есть на этот счет важное свидетельство первой половины второго века. Оно принадлежит папию, епископу Иераполиса, человеку степенному, по преданию всю жизнь внимательно собиравшему все, что только можно было узнать о личности Иисуса. Объявив, что в таких вопросах он отдает предпочтение устному преданию перед книжным, Папий упоминает два писания о деяниях и изречениях Христа. Первое. Творение Марка истолкователя апостола Петра – Краткое, неполное, построенное не в хронологическом порядке, заключающее рассказы и изречения, составленное по воспоминаниям и сведениям апостола Петра. Второе ⁇ сборник притч, написанных Матфеем по-еврейски, который каждый переводил как умел. Нет сомнения, что эти описания довольно близко отвечают общей физиономии двух писаний, которые мы называем Евангелием от Матфея и Евангелием от Марка. Первое характерно своими длинными изречениями, второе главным образом анекдотическое, гораздо более точное в смысле мелких фактов, краткое до сухости, бедное диалогами и весьма плохо составленное. Однако нельзя утверждать, что эти два Евангелия в том виде, как мы их теперь читаем, совершенно схожи с теми, которые читал Папий, потому, во-первых, что труд Матфея по свидетельству Папия ограничивался изречениями, написанными по-еврейски и обращавшимися в различных переводах, и, во-вторых, потому что тексты Матфея и Марка представлялись ему глубоко различными, составленными самостоятельно и, по-видимому, на различных языках. Но при настоящем состоянии текстов в обоих Евангелиях Марка и Матфея находятся параллельные части, столь обширные и столь тождественные, что приходится допустить, либо последний редактор первого имел перед глазами второе, либо у последнего редактора второго было под рукой первое, или оба они списывали с одного общего прообраза. Наиболее вероятно, что у нас нет подлинных редакций ни для Матфея, ни для Марка, что наши два первых Евангелия – переделки, в которых пробелы одного текста пополнялись другим. Каждому в сущности хотелось обладать полным экземпляром. Тот, в чем экземпляре находились изречения, желал и рассказов, и обратно. Таким путем Евангелие Матфея вместило почти все рассказы Марка, а Евангелие Марка содержит в себе в настоящем своем виде много подробностей из Матфея. Впрочем, каждый черпал полной пригоршню из устного предания, продолжавшего жить вокруг него. Это предание было далеко не исчерпано Евангелиями, потому что деяния апостолов и самые древние отцы церкви приводят много слов Иисуса, которые представляются нам подлинными и не находятся в дошедших до нас Евангелиях. Вести далее этот анализ, пытаясь восстановить с одной стороны подлинные изречения Матфея, с другой первичный рассказ Марка, как он вышел из-под его пера, неважно для нашей настоящей задачи. Логии Матфея представляются, вне сомнения, обширными речами Иисуса, напоминающими значительную часть Первого Евангелия. Действительно, эти речи, если их выделить из всего остального, являются довольно законченным целым. Что касается древних рассказов Марка, то их текст можно найти то в Первом, то во Втором Евангелии, но чаще всего во Втором другими словами весь остов жизни иисуса построен синоптиками на двух подлинных документах первое изречениях иисуса собранных апостолом матфеем второе на собрании притч и личных показаний записанных марком по воспоминаниям петра можно утверждать что эти два документа смешанные с показаниями иного происхождения еще сохранились в двух первых евангелиях которые не без основания носят заглавие «Евангелие от Матфея» и «Евангелие от Марка». Не подлежит во всяком случае сомнению, что в очень раннее время изречения Иисуса были записаны на арамейском языке, и что в раннюю эпоху были записаны и самые замечательные его деяния. Это не были, конечно, догматически законченные и установившиеся тексты. Кроме «Евангелий», которые дошли до нас, были и другие, также притязавшие на то, что они сохранили предание очевидцев. Этим писаниям не придавали большого значения, и консерваторы вроде Папия предпочитали им в первой половине II века устное предание. Так как верили в близкую кончину мира, то мало заботились о сочинении книг для будущего. Надо было лишь сохранить в душе живой образ того, которого надеялись скоро узреть в облаках. Отсюда и тот незначительный авторитет, которым пользовались в продолжении почти ста лет евангельские тексты. Никто не затруднялся вставлять в них новые отделы, различно сочетать рассказы, пополняя один другим. Бедняк, обладающий одной лишь книгой, желает, чтобы она совмещала все, что говорит его сердцу. Эти книжки давались на поддержание. Каждый вписывал на полях своего экземпляра слова и притчи, которые ему встречались в других местах и которые трогали его. Таким образом, величайшее в мире произведение было результатом безвестного, вполне народного сотрудничества. Ни одна из редакций не имела безусловной ценности. Два послания, приписанные Клименту Римскому, приводит слова Иисуса со значительными вариантами. Юстин, часто ссылающийся на то, что он называет воспоминаниями апостолов, пользовался евангельскими документами в несколько иной редакции, чем дошедшая до нас. Во всяком случае, он не позаботился перевести их дословно. Евангельские цитаты в Псевдо «Псевдоклементина» и бионитского происхождения отличаются тем же характером. Все дело в духе. Буква не имела никакого значения. Лишь когда ослабло предание, во второй половине II века получают решающее значение и силу закона тексты, носившие имена апостолов или людей апостольского круга. Но и тогда не возбраняются сочинения «свободные», По примеру, Луки продолжают создавать частные Евангелия, различно смешивая более древние тексты. Кто не поймет ценности документов, составленных из строгательных воспоминаний и наивных рассказов двух первых христианских поколений, еще полных того сильного впечатления, которое произвел великий основатель христианства и которое, по-видимому, надолго пережило его. Прибавим к этому, что Евангелия, о которых идет речь, вышли, кажется, из ветвей христианской семьи, ближе всего стоявшей к Иисусу. Последняя работа над редакцией текста, носящего имя Матфея, составилась, вероятно, в одной из областей северо-восточной Палестины, как то Гваланитида, Харан и Батанея, куда в эпоху римских войн бежало много христиан где во втором веке еще можно было найти родственников Иисуса и где первое галилейское предание сохранилось дольше, чем где-либо. До сих пор мы говорили только о трех Евангелиях, называемых синаптическими. Нам остается сказать о четвертом, о том, которое носит имя Иоанна. Здесь задача представляется более трудной. Самый близкий ученик Иоанна Поликарп, часто ссылающийся на синоптиков, в своем послании к филиппийцам не делает намека на четвертое Евангелие. Папий, также примыкающий к школе Иоанна, и если не бывший его слушателем, как думает Ириней, то много общавшийся с его непосредственными учениками, папий, собиравший с увлечением устные рассказы, касавшиеся Иисуса, не говорит ни одного слова о жизни Иисуса, написанной апостолом Иоанном. Если бы подобное упоминание нашлось в его сочинении, Евсевий, который отмечает у него все, что касается литературной истории апостольского века, без сомнения отметил бы и это. Юстин, может быть, знал четвертое Евангелие, но, наверное, не смотрел на него как на произведение апостола Иоанна, потому что, указывая именно на этого апостола как на автора апокалипсиса, он нисколько не считается с четвертым Евангелием в тех многочисленных данных о жизни Иисуса, которые извлекает из воспоминаний апостолов. Более того, во всех вопросах, где синоптики и четвертое Евангелие представляют отличия, он принимает мнения, совершенно противоположные последнему. Это поражает тем более, что Догматическое направление четвертого Евангелия должно бы ответить вполне воззрением Юстина. То же можно сказать и о псевдоклементиновских гамилиях. Слова Иисуса, приводимые этой книгой, принадлежат к типу синоптиков. В двух или трех местах есть как будто заимствование из четвертого Евангелия, но автор гамилий, наверное, не приписывает этому Евангелию апостольского авторитета, потому что в некоторых вопросах вступает в явное с ним противоречие. Маркион около 140 -го года, по-видимому, не знал этого Евангелия или не придавал ему никакой ценности, как откровенной книги. А Евангелие это так соответствовало его идеям, что если бы он знал его то, наверное, принял бы его с готовностью и не счел бы необходимым сделать для себя исправленное издание Евангелия от Луки, чтобы иметь Евангелие идеальное. Наконец, Евангелия апокрифические, которые можно отнести ко второму веку, как то прото-евангелие Иоакова, Евангелие Фомы-израильтянина, вышивались по конвесии ноптиков – не принимая во внимание Евангелие Иоанна. Внутренние затруднения, вытекающие из самого текста 4 Евангелия, не менее серьезны. Как объяснить, что рядом с точными сведениями, отзывающимися порой стилем очевидца-свидетеля, в нем встречаются изречения, совершенно отличные от изречений Матфея? Каким образом это Евангелие не дает ни одной притчи, ни одного заклинания? Как понять рядом с общим планом жизни Иисуса, который в некоторых отношениях представляется более удовлетворительным и точным, чем синаптический, те странные места, где ощущается догматический интерес, свойственный редактору, идеи, совершенно чуждые Иисусу, и порой черты, заставляющие вас быть настороже против добросовестности рассказчика. Откуда, наконец, рядом с самыми чистыми, самыми правдивыми и действительными евангельскими воззрениями, те пятна, в которых хотелось бы видеть вставки, сделанные страстным сектантом. Неужели Иоанн, сын Зеведея, брат Иакова, о котором не упоминается ни разу в четвертом Евангелии, мог написать по-гречески эти уроки отвлеченной метафизики, не находящие себе ничего подобного у синоптиков. Можно ли допустить, чтобы иудействующий по существу автор апокалипсиса мог в течение немногих лет в такой степени отвлечься от своего стиля и своих идей? Неужели апостол обрезанных мог написать сочинение более враждебное иудейству, чем творение Павла, где слово «иудей» почти равносильно врагу Иисуса? Неужели тот, на кого опираются в подтверждении своих взглядов приверженцы еврейской Пасхи, мог говорить с каким-то презрением о еврейских праздниках и еврейской Пасхе? Все это очень сомнительно. И что касается меня, то я отвергаю мысль, чтобы четвертое Евангелие могло принадлежать перу бывшего рыбаря из Галилеи. Но что в общем Евангелие это вышло к концу первого века или в начале второго века из какой-либо школы Малой Азии, которые примыкали к Иоанну, что оно представляет нам версию жизни учителя, заслуживающую быть принятой в соображении и часто предпочтенную другим, Все это делает вероятным как посторонние свидетельства, так и исследование самого памятника. Прежде всего, никто не сомневается, что Четвертая Евангелие существовало около 170 года. Как раз в это время разгорается в Лаодикее на лике «Спор», касающийся празднования Пасхи, и в нем наше Евангелие играет решающую роль. Аполлинарий, Афинагор – Поликрат, автор послания Виенской и Леонской церкви, уже выражают относительно творения, приписанного Иоанну, взгляд который вскоре станет ортодоксальным. Феофил Антиохийский, около 180 -го года, говорит положительно, что автор его апостол Иоанн. «Ириней и канон Муратори подтверждают полную победу нашего Евангелия», после которой уже не появляется более никаких сомнений. Но если около 170 года Четвертая Евангелие представляется творением апостола Иоанна, обличенным полным авторитетом, не ясно ли, что в ту пору оно не считалось недавним? Татьяна и автор послания к Диагнету, по-видимому, пользуются им. Роль нашего Евангелия в гностицизме, особенно в учении Валентина, в монтанизме и в споре о логов, не менее знаменательна, указывая, что уже со второй половины II века его вмешивают во все прения и что оно является краеугольным камнем в развитии догмата. Школа Иоанна, из тех развитий которых мы легче всего можем проследить в течение второго века. Ириней вышел из школы Иоанна, и между ним и апостолом посредствует лишь поликарп, а Ириней не обнаруживает ни малейшего сомнения относительно подлинности четвертого Евангелия. Прибавим к этому, что первое послание, приписанное святому Иоанну, принадлежит по всей вероятности тому же автору, что и четвертое Евангелие. Послание это, по-видимому, знал Поликарп. Говорят, его цитировал папий. Ириней признает его за Иоанновское. И если теперь мы обратимся за разъяснениями к самому произведению, то мы заметим прежде всего, что автор всегда говорит о себе как об очевидце. Он выдает себя за апостола Иоанна. Ясно видно, что он пишет в его интересах. Каждая страница обличает желание укрепить авторитет сына Зеведеева, показать, что он был самым любимым и самым прозорливым из учеников Иисуса, что во всех торжественных обстоятельствах, на Тайной вечере, на Голгофе, у гробницы, ему принадлежало первое место. Кое-где как будто проглядывают, в общем, братские отношения Иоанна к Петру, хотя и не исключающие некоторого соперничества и наоборот, ненависть Иоанна к Иуде, восходящая, быть может, ко времени до предательства. Часто приходит на мысль, что Иоанн в старости, прочитав ходившие по рукам евангельские рассказы, отмечал в них некоторые неточности, а с другой стороны был обижен, что в истории Иисуса ему не предоставили подобающего места, что тогда он и принялся рассказывать о многом, о чем знал лучше других, с намерением показать, что во многих случаях, где говорится лишь о Петре, он выступал вместе с ним и раньше него. Уже при жизни Иисуса эти легкие появления соперничества обнаружились между сыновьями Зевидея и другими учениками. По смерти Иоакова Иоанн, его брат, остался единственным наследником тех интимных воспоминаний, которых по общему признанию они были хранителями. Эти воспоминания могли сохраниться в окружении Иоанна, и так как литературная этика того времени отличалась в сильной мере от современной, то какой-нибудь ученик или, скорее, один из многочисленных полугностических сектантов Малой Азии, в представлении которых идея Христа глубоко видоизменялась уже с конца I века, мог возыметь мысль взяться за перо вместо апостола и стать свободным редактором его Евангелия. Ему было так же легко говорить от имени Иоанна, как благочестивому автору второго послания апостола Петра написать его от имени последнего. Отождествив себя с любимым учеником Иисуса, он усвоил себе все его чувствования, даже слабости – того у предполагаемого автора та сознательная настойчивость, с которой он напоминает, что он последний из очевидцев-свидетелей, и видимое удовольствие, с каким он рассказывает об обстоятельствах, ему одному известных. Оттуда эти мелкие штрихи подробностей, которые пытаются выдать себя за объяснительные схолии. Было шесть часов, была ночь, тот человек назывался Малхом, Они зажгли жаровню, ибо было холодно. Эта туника была без шва. Оттуда, наконец, беспорядок в композиции, неправильность в ходе рассказа, разбросанность первых глав. Все черты необъяснимые. Если предположить, что наше Евангелие не что иное, как богословская теза, без исторического значения. Но понятно если видеть в них старческие воспоминания, редактированные не лицом, от имени которого они исходят, воспоминания порой удивительной свежести, порой испытавшие странные искажения. И в самом деле в Евангелии от Иоанна необходимы капитальные различия. С одной стороны, оно дает нам канву жизни Иисуса, значительно отличающуюся от канвы синоптиков, С другой вкладывает в уста Иисуса изречения, в которых тон, стиль, обороты, содержание не имеют ничего общего с логиями синоптиков. В этом втором отношении разница так велика, что приходится решиться на резкий выбор. Если Иисус говорил, как того хочет Матфей, он не мог говорить так, как хочет того Иоанн. Между двумя авторитетами Ни один критик не колебался и не будет колебаться. Целая пропасть отделяет простой, беспристрастный, безличный тон синоптиков от Евангелия Иоанна, постоянно обличающего заботу апологета, задние мысли сектанта, намерение доказать тезис и убедить противников. Непоказными, тирадами, грузными, дурно написанными, мало нашему нравственному чувству, не этим создал Иисус свое божественное дело. Если бы даже папе не сообщал нам, что Матфей записал изречение Иисуса на их родном языке, то естественность, бесподобная искренность, несравненное обаяние речей, заключавшихся в синаптических Евангелиях, Их глубоко еврейский колорит, их согласие с сентенциями современных им еврейских учителей, их полная гармония с природой Галилеи, все эти черты громко говорят за себя, если их сблизить с темной гнозой и вычурной метафизикой, наполняющей изречение Иоанна. Я не хочу сказать, чтобы в них не было удивительных проблесков, не было черт, действительно шедших от Иисуса, но мистический тон этих речей вовсе не отвечает характеру красноречия Иисуса, как мы его представляем себе по синоптикам. Чувствуется веяние нового духа, гноза уже началась, галилейской эре Царства Божьего настал конец — Удаляется надежда на скорое пришествие Иисуса, и мы входим в пустыню метафизики, в потемке отвлеченного догмата. Духа Иисуса здесь нет, и если сын Зевидеев в самом деле начертал эти страницы, остается предположить, что он, когда писал их, совсем забыл о Генисаретском озере и чарующих беседах, которые слышал на его берегах полная гармония сообщаемых Четвертым Евангелием изречений с умственным уровнем Малой Азии в ту пору, когда они были написаны, доказывает, впрочем, что изречения эти неисторические документы и что на них следует смотреть как на сочинения, назначенные прикрыть авторитетом Иисуса некоторые доктрины, дорогие их редакторам. Малая Азия была в то время ареной странного движения в области синкретической философии. Все зародыши гностицизма уже существовали там. Киринф, современник Иоанна, говорит, что Эон, называемый Христом, соединился посредством крещения с человеком по имени Иисус и расстался с ним на распятии. Кажется, некоторые из учеников Иоанна отведали от этих чуждых источников, Можно ли утверждать, что и сам апостол не подвергся подобным влияниям, и что с ним не случилось нечто схожее с той переменой, которая совершилась со святым Павлом, свидетельством чему является главным образом послание Колоссиным? Конечно, этого утверждать нельзя. Возможно, что после кризисов 68 -го года, дата апокалипсиса, И 70-го года разрушения Иерусалима старый апостол, страстный и подвижный по природе, разочарованный в надежде на близкое появление Сына Человеческого в облаках, склонился к мыслям, которые ходили вокруг него и из которых многие довольно хорошо прилаживались к некоторым христианским учениям. Приписывая эти новые идеи Иисусу, он только следовал весьма естественной склонности – Наши воспоминания преобразуются, как и все остальное, и идеальный образ личности, которую мы знаем, изменяется вместе с нами. Считая Иисуса воплощением истины, Иоанн мог приписать ему то, что он сам стал признавать за истину. Но еще более вероятно, что сам Иоанн не принимал в этом никакого участия, и что изменение совершилось вокруг него, без сомнений, после его смерти, скорее, чем по его почину. Долголетняя старость апостола могла окончиться состоянием слабости, когда он очутился некоторым образом под влиянием окружающих. Какой-нибудь писец мог воспользоваться этим состоянием, чтобы побудить говорить в своем стиле того, которого все по преимуществу называли «старцем». Некоторые части 4 Евангелия были прибавлены впоследствии. Такова вся 21 глава, где автор, по-видимому, задался целью воздать честь апостолу Петру по его смерти и ответить на возражения, которые будут и уже стали извлекать из кончины Иоанна. Многие другие места носят следы урезок и поправок. Не будучи общепризнанной, затворения Иоанна книга могла остаться малоизвестной в продолжении 50 лет. Но мало-помалу к ней привыкли и кончили тем, что признали ее. Даже ранее, чем она стала канонической, многие могли пользоваться ею как книгой малоавторитетной, но очень назидательной. С другой стороны, ее противоречия с синаптическими Евангелиями, гораздо более распространенными, долго мешали пользоваться ею при начертании жизни Иисуса, какой ее себе представляли. Таким путем объясняются странные противоречия в сочинениях Юстина и псевдоклементовских Гамилиях, в которых видны следы нашего Евангелия и где оно, видимо, не поставлено на один уровень синоптиками. Отсюда и аллюзии на него, которые мы встречаем почти до 180 -го года и который нельзя назвать в настоящем значении этого слова «ссылками». Отсюда, наконец, и та особенность, что Четвертое Евангелие, по-видимому, медленно выходит из церковных движений Азии во втором веке, принимается вначале гностиками, вызывая в ортодоксальной церкви лишь частичное доверие, как мы это видим в вопросе о праздновании Пасхи, и уже затем получает всеобщее признание. Я иногда склонен думать, что именно Четвертое Евангелие разумел папий, когда противопоставлял точным сведениям о жизни Иисуса обширные речи и странные наставления, которые приписывают ему иные. Папий и старая иудейско-христианская партия должны были считать подобные новшества достойными осуждениями. Случалось не раз, что книга, вначале еретическая, вторгалась в ортодоксальную церковь и становилась в ней правилом веры. То, что книга была написана ранее сотого года, то есть в то время, когда синоптики еще не получили полного признания, я считаю очень вероятным. После этой даты трудно себе представить, чтобы автор мог до такой степени освободиться от рамок воспоминаний апостолов и Юстин и, по-видимому, Папе считали синоптический план жизни Иисуса единственным и истинным. Человек, который в 120-130-е годы взялся бы за подделку Евангелия, удовлетворился бы тем, что по-своему обработал бы дошедшую до него версию, как то делали Евангелия апокрифические, и не перевернул бы вверх дном то, что считалось существенными чертами жизни Иисуса. Ясно, что со второй половины II века эти противоречия становятся важным затруднением в руках алогов и принуждают защитников IV Евангелия придумывать очень запутанные разъяснения. Ничто не доказывает, что редактор IV Евангелия имел перед глазами синаптические Поразительное сходство с другими тремя Евангелиями в рассказе о страстях Господних заставляет предполагать, что для страстей, как и для «Тайной вечери», уже существовал более или менее установленный рассказ, который все знали наизусть. На расстоянии невозможно найти ключ к этим необыкновенным загадкам, и много неожиданностей встретили бы мы, если бы могли проникнуть в тайны загадочной эфесской школы которую, казалось, не раз влекло на темные пути. Но главная поверка заключается вот в чем. Всякий, кто возьмется писать жизнь Иисуса без предвзятого взгляда на относительную ценность Евангелий, отдаваясь исключительно лишь своему чувству, предпочтет во многих случаях повествование четвертого Евангелия перед синаптическими, в особенности, Последние месяцы жизни Иисуса объяснимы только при посредстве этого Евангелия. Многие подробности страстей Господних, совершенно непонятные у синоптиков, в рассказе четвертого Евангелия выходят правдивыми и вероятными. Наоборот, я отрицаю, чтобы кто-либо мог составить жизнь Иисуса, которая имела бы какой-нибудь смысл, если бы он принял во внимание изречение, которое мнимый Иоанн приписывает Иисусу. Эта манера проводить и показывать себя без конца, эта постоянная аргументация, эта сценическая обстановка без наивности, длинные рассуждения в заключении каждого чуда, речи натянутые и неуклюжие, тон которых часто фальшив и неровен. Всего этого человек со вкусом не потерпел бы рядом с чудными изречениями, которые по синоптикам составляли душу учения Иисуса. Здесь мы, видимо, имеем дело с искусственными общими местами, передающими нам проповедь Иисуса в такой же мере, в какой идеологи Платона передают беседы Сократа. Это что-то вроде вариации музыканта, занимающегося про себя импровизации на данную тему. Тема в данном случае, может быть, и имеет некоторую достоверность, но при исполнении фантазии артиста дала себе полную волю. Чувствуется искусственный прием, риторика, приправа. Добавим, что словарь Иисуса отсутствует в тех местах, о которых идет речь. Выражение Царства Божие», которое было так привычно учителю, является всего один раз. Наоборот, стиль речей, приписанных Иисусу четвертым Евангелием, представляет самое полное сходство с повествовательными частями того же Евангелия и со стилем автора посланий, приписанных Иоанну. Видно, что передавая эти изречения, автор четвертого Евангелия следовал не своим воспоминаниям, а довольно однообразному движению собственной мысли – Развертывается новый мистический словарь, характеризующийся частым употреблением слов «мир», «истина», «жизнь», «свет», «тьма», которые всего менее принадлежат синоптикам, а скорее книге мудрости Филону и Валентинианам. Если б Иисус говорил когда-нибудь таким стилем, не имеющим в себе ничего ни еврейского, ни иудейского, то... Как могло случиться, что среди его слушателей только один так хорошо сохранил тайну этого стиля? Литературная история знает, однако, пример, несколько схожий с историческим явлением, которое мы только что изложили, и может послужить ему объяснением. Сократ, ничего не писавший, как Иисус, известен нам через своих учеников Ксенофонта и Платона. Первый, своей прозрачной, ясной, и объективной редакции отвечает синоптикам, второй сильным индивидуализмом напоминает автора Четвертого Евангелия. Чтобы изложить учение Сократа, надо ли следовать диалогам Платона или беседам Ксенофонта? В этом отношении никакое сомнение невозможно. Все стоят за беседы, а не за диалоги. А между тем, разве Платон ничего не сообщает о Сократе? И было бы достойно... Критика, составляя биографию Сократа, оставить диалоги без внимания. Кто отважился бы утверждать это? Не решая окончательно вопрос о том, чья рука начертала четвертая Евангелие, и даже будучи уверенным, что то не была рука сына Зеведеева, можно таким образом допустить, что произведение это имеет некоторое право называться Евангелием от Иоанна. Жизнь Иисуса, как ее знали в непосредственном окружении Иоанна, вот что составляет, по-моему, историческую канву четвертого Евангелия. Прибавлю к этому, что, на мой взгляд, школа эта лучше знала некоторые внешние обстоятельства жизни основателя, нежели та группа, воспоминания которой составили Евангелие синоптиков. У нее были данные, особенно касательно пребывания Иисуса в Иерусалиме, какими не обладали другие церкви. Пресвитер Иоанн, он, вероятно, представляет одно лицо с апостолом Иоанном, находил, говорят, рассказ Марка неполным и беспорядочным. У него была даже особая система для объяснения пробелов этого рассказа. Некоторые части Евангелия Луки, в которых как будто есть следы иоанновских преданий, доказывают, впрочем, что сохраненное четвертым Евангелием предания, не были чем-то совсем незнакомым всей остальной христианской семье. Думаю, что этих объяснений достаточно для того, чтобы понять мотивы, побудившие меня в следующем рассказе отдавать предпочтение то тому, то другому из имеющихся у нас четырех руководств к жизни Иисуса. В общем, я признал четыре канонических Евангелия документами серьезными – Все они восходят к тому веку, который последовал за смертью Иисуса, но их историческая ценность весьма различна. Особое доверие внушают диалоги Матфея. Эти логии – заметки, сохранившие живое и ясное воспоминание об учении Иисуса. Какой-то блеск и нежный и страшный, какая-то божественная мощь подчеркивают, так сказать, эти слова – выделяя их из контекста так, что критику легко их узнать. Кто задался мыслью написать связную работу на основании евангельских данных, тому эти слова будут прекрасным пробным камнем. Подлинные речи Иисуса как будто выдают самих себя, стоит коснуться их среди хаоса преданий неравномерной подлинности. Чувствую, что они трепещут, уясняются сами собой — и сами находят себе место в рассказе, в котором и сохраняются в бесподобном рельефе. Повествовательные части, сплетавшиеся в Первом Евангелии около этой первичной основы, не имеют такого авторитета. Там много легенд с неясными очертаниями, легенд, созданных благочестием второго христианского поколения. Рассказы «Общие Матфею и Марку» представляют списки, свидетельствующие о посредственном знакомстве с Палестиной. Многие эпизоды повторены дважды, многие действующие лица удвоены. Это доказывает, что были использованы и грубо смешаны различные источники. Евангелие Марка гораздо более цельно и точно, менее загромождено подробностями, вставленными впоследствии. Из трех синоптиков – это самый древний и самобытный, тот, к которому менее всего примкнуло поздних элементов. Мы напрасно стали бы искать у других евангелистов столь определенных вещественных подробностей, как у Марка. Он охотно передает некоторые слова Иисуса на сирийско-халдейском языке. У него множество мелких наблюдений, безусловно, идущих от свидетеля-очевидца». Ничто не мешает предположить, что этот свидетель-очевидец, несомненно следовавший за Иисусом, любивший его и сохранивший в памяти его живой образ, был сам апостол Петр, как утверждает папий. Что касается произведения Луки, то его историческая ценность, видимо, слабее. Это источник из старых рук. Его повествование более зрело, Слова Иисуса более обдуманы и сочинены, некоторые изречения доведены до крайности и извращены. Повествуя вне Палестины и, наверное, после осады Иерусалима, автор указывает на местность с меньшей точностью, чем остальные синоптики.